Глава тринадцатая Орландо отвели в отдельную комнату. Айнлан не дал ревущей Луиджине войти следом. Покачал головой, что-то сказал, и притихшая девочка пошла за ним. Орландо проводил их взглядом и опустился на лавку. Спустя десяток минут в комнату вошел эльф в белой накидке, с трепетом осмотрел заляпанного кровью человека. Жестом попросил раздеться, дождавшись, внимательно оглядел тело в поисках ран. Лицо побледнело, а уши сдвинулись к затылку. Закончив осмотр, шумно вздохнул и торопливо удалился. Вскоре вошли притихшие девушки, обтерли Орландо влажными губками, промокнули пушистыми полотенцами досуха и сбрызнули душистой водой. Положили рядом чистую одежду и удалились. Только человек переоделся, как дырь распахнулась, и двое бессмертных встали у входа. Орландо покосился на них, возясь с завязками штанов. Стоят спокойно, но смотрят со странным выражением. Нечеловеческую мимику сложно расшифровать. Одеты в красно-золотые плащи, а волосы к колбу прижимают серебряные обручи. Бессмертные повели через пустые и ярко освещенные коридоры. Остановились напротив окованных сталью дверей и постучали. С той стороны тяжело загремела, створка плавно сдвинулась. Третий бессмертный махнул Орландой, и тот вошел внутрь. Дверь за спиной закрылась, грохнул, вставая в пазы засов. Яркий свет от сотен ламп светильников, развешанных по стенам, режет глаза. Впереди на троне, вырезанном из исполинского корня, восседает император. За спинкой стоит высокий эльф. Трепещущий свет искажает отрешенное лицо, пряча глаза в густой тени. «Подойди», — сказал император, делая движение кистью. «Мне уже сказали, что ты понимаешь наш язык». «Не слишком хорошо», — буркнул Орландо, приблизившись к трону. «Где джина «Принцесса в надежном месте, под охраной Айон Лана», нехотя ответил император. «Надеюсь, она не узнает о нашем разговоре». «Ты хотел убить меня», — сказал Орландо. «О, догадался. Да, это я приказал устроить тот поединок на площади. Но ты не выглядишь испуганным». «Честно, я даже благодарен», — ответил Орландо, уголки губ приподнялись, обнажая кончики зубов. Давно не разминался. Это было даже весело, ну, самой малость. Значит, ты не обижен. Нет, за всю жизнь меня пытались убить слишком много раз, чтобы я обращал внимание на отдельные случаи. Вот как. В любом случае я хочу поговорить не об этом человек. Я тебя ненавижу, но презирать уже не могу. Ты спас будущую императрицу, поэтому я признаю твои заслуги и умения. Более того, нарекаю тебя лордом-защитником наделяю землями лучшей провинции и определенным капиталом». орланда долго молчал, глядя на сухого старца. Лицо в ярком свете похоже на засохшее яблоко. Под тончайшей кожей отчетливо проглядывает череп. Эльф за троном хранит молчание и не меняется в лице, словно статуя. Однако от него отчетливо веет опасностью, как от спящего тигра. «В чем подвох?» – спросил орланда «Защищай мою внучку». Всеми силами до последней капли крови. Мешник усмехнулся и ответил с легким поклоном. Я и так буду это делать, но спасибо за честность и все прочее. И это еще не все. Морлен. Эльф вышел из-за трона, встал перед Орландо, возвышаясь на две головы. Взглянул сверху вниз. Человек ответил прямым взглядом. Эльф улыбнулся, поднял левую руку, распахивая плащ. Правый снял зацепленный за пояс клинок. Медленно протянул Орландо опустил руку. Человек принял двумя руками, взявшись за ножны. Угольно-черное и лаком, под которым золотым песком нанесен волнистый узор, заметный только вблизи. Нарочито медленно взял поудобнее и перевернул рукоятью вниз лезвим к себе. Потянул ножны вверх, освобождая клинок на четыре пальца. Оглядел синеватую сталь и клей Монори Касса. Кивнулся, щелчком вернул ножны на место. Морланд, в свою очередь, кивнул и отступил за трон. — Это клинок императора, — сухо сказал старик. — Мое сердце плачет, видя в руках грязного человека. Но разум осознает, что так он сослужит службу империи. — С тобой отправится айн и придворный маг. Кареты уже готовят. Утром отбываете. Иди, я устал. Когда за человеком заперли дверь, император устало осел на троне и спросил, не поворачиваясь. — Что скажешь? — Он. Прекрасен а — выдохнул первый клинок. — Правда? По мне так урод редкостный. — Я не о внешней красоте. Разве ты не видел эти движения? А как он осмотрел клинок? — Великолепно. — Что это? Неужели я слышу эмоции в твоем голосе? Неужели величайшая очнулся от тысячелетней дремы? — Еще нет, но я заинтригован. Подумать только, человек голыми руками истребил семь теней. И не царапины. Подумать только, какие рефлексы. «Тени!» — выдохнул император, лицо заострилось, и в тишине отчетливо скрипнули зубы. «Какая наглость! Пожалуйста, займись этим лично. Мне нужны головы негодяев, стоящих за покушением». «А что с человеком? Больше не будешь пытаться убить?» Император вяло отмахнулся и закатил глаза. «Больше нет. Сколько ему осталось? Лет тридцать. Сорок. Мгновение. Он сотрется из памяти народа прежде?» Чем новая императрица обзаведется наследниками? Утром Мейнланд встретил Орландо и Луиджи на уворот дворца. Маска поблескивает лучах солнца, а одет бессмертно в неброскую дорожную одежду. Принцесса первая влезла в карету и плюхнулась на диванчик у окна, глянула на сидящего напротив юношу. Незнакомец одет в просторный халат фиолетового цвета, голову украшает остроконечная шляпа, уши торчат над плечами, придавленные полями. Взгляд заспанный, юноша постоянно зевает и держит руку на резном посохе. «А ты кто?» — спросил Луиджина, хлопая ресницами. «Меня зовут Кер, вашего высочества Я...» — ответил юноша и прервался на протяжный зевок. «Ваш личный маг по повелению императора. Прошу не обращать на меня внимания». «А почему на тебе такая смешная шляпа?» «В ней хранятся важные реагенты, и она не смешная». Орландо прикрыл дверь, прервав поток вопросов дочери, оглядел карету, скакунов и орка возницу. Зеленый кивнул и приветственно помахал ладонью. — Долго нам ехать? — спросил Орландо. — Далечь, господин, — ответил орк. — Месяца два, ежели по прямой, как ворона летит. — Ага. Выходит месяц в пять нормального пути? — Три. — Поправил орк, улыбнулся, демонстрируя толстые клыки. Да вы не переживайте, места красивые, и сами будете не рады, что скоро приехали. Орландо замутило, стоило только вообразить четверть года тряски в карете. Отошел от возницы и обратился к скучающему эльфу. Это вообще разумно увозить Луиджину из дворца, из самого безопасного места в империи? На первый взгляд, — сказал энлан разводил руками, — столица змеиное гнездо, а замок Стар. Секретных ходов множество, — и не обо всех помнят. Тем более здесь будет слегка неспокойно. А ваше владение прекрасно для обороны. Арланд хмыкнул и провел пальцем по рукояти нового меча, задумчиво глянул на ворота и вздохнул. Раньше было проще. Кто враг, было ясно, сразу иди убивай. Интриги — это что-то новое, и подобный поворот событий ему совершенно не нравится». Глава 14. Орландо смотрит в окно на тянущийся сельский пейзаж. Карета несколько часов едет мимо возделываемых полей. Луиджина спит, положив голову отцу на колени и подтянув ноги. Маг погружен в чтение толстой книги, о бессмертный сидит, запрокинув голову. Из-за маски сложно сказать, спит он или просто сверлит потолок взглядом. Теплый ветерок сочится в распахнутые окна, теребит занавески и запутывается в золотых локонах принцессы. В поле работают орки в соломенных шляпах. Завидев карету, выпрямляются и снимают их, прижимают к груди. Работают мотыгами валов или плугов, не наблюдается. Хотя на холмах за полями виднеются тучные стада. — Вас что-то беспокоит? — тихо спросил маг, глядя на человека поверх книги. — Не особо, просто удивляет, почему поля вас делают вручную. Это как-то не слишком эффективно. Орки, конечно, здоровы, как быки, но, думаю, один волк с простецким плугом справится в разы лучше и быстрее. Плуг? — пробормотал маг, задумчиво двигая бровями. А, плуг, точно. Дворфы поставляют такие штуки в северные провинции. Там мало населения, потому они необходимы. А здесь нет. а Зачем? Орков много, дворфов тоже простая арифметика. Куда дешевле отправить на поле сто орков, чем обустраивать мастерские под такие инструменты. Матыгу знаете ли, сделать проще некуда, а вот плуг куда сложнее, а его еще чинить надо. Тем более нужно скотину запрягать, обслуживать и ее. Лишние расходы. Орландо хотел сказать, что хорошо вспаханное поле даст больше урожай, но смолчал. Вдруг тут земля как-то особенно плодородна. Поля сменились садами из яблони и груш, а воздух наполнился ароматами цветущих деревьев и тяжелым гудением множества пчел. Луиджина во сне задергала носиком, заёрзала Пробормотала невнятная и улыбнулась неведомо чему. В Орландо складывается впечатление, что столица окружена огромным кольцом сельских угодий. Тысячи и тысячи трудятся, снабжая город продуктами. Глаз цепляется за насыпные холмы с развалинами башен. Угадываются защитные валы, поросшие изумрудной травой. «Семь тысяч лет назад время было неспокойное», — задумчиво заметил маг. «Все здесь было в укреплениях но сейчас война отошла далеко. — Говоришь так, — сказал Орланда, будто застал ту эпоху. — Что вы, что вы, — с улыбкой ответил Керр. — Мне и сотни нет. Бессмертие, увы, довольно редкий дар. Из неумирающих те времена застал только господин Морлан. Он под солнцем 12 тысячелетий. Орланда бросила в холод, стоило только представить такую бездну времени. У него самого событий в той жизни хватало на троих, а тут... Это ведь можно застать первые дни Рима, а после моргнуть и увидеть, как воины Алариха начинают штурм стен Вечного Города. Человек поскреб щетину на подбородке, задумчиво бросил взгляд на заборчик, отгораживающий появившийся виноградник от дороги, на трудя корков и виднеющиеся вдали дома, низкие с соломенными крышами. В затылке заворочилась нарождающаяся мысль, осознание странной неправильности. Начала обрастать образами и застыла, не в силах воплотиться в слова. «Двенадцать тысяч лет?» – спросил Орландо. «На самом деле, точно уже не узнать, но порядок таков. Увы, старые архивы либо потерялись при переселении, либо давно рассыпались в пыль». Переселение. Слово царапнуло слух, Орландо покрутил его в мыслях, пытаясь осознать, правильно ли понял. На всякий случай решил запомнить и расспросить позже. «Скажите, господин Орландо, а сколько вам лет?» – осторожно спросил Керр а где где-то за сорок, — ответил Орландо, мысленно загибая пальцы и несколько удивившись тому, что не помнит точные цифры. Тут всегда была некоторая недосказанность, ведь ни он, ни Серканы не знали точной даты рождения. Старик всегда уклончиво говорил, что нашел его. — Довольно немало, по человеческим меркам, — заметил эльф, бережно положил тканевую закладку меж страниц и закрыл книгу. — Можно еще вопрос? — Да, ехать все равно долго. «Где вы так научились владеть мечом? Должен заметить, ваш навык впечатляет даже эльфов». Холодная рука сжала сердце, а сознание наполнили образы прошлого. Лязг металла, ртутные глаза и потоки крови бога. Лицо названного отца, искаженное болью и яростью. Ангел с пылающим клинком. «Да так», — ответил Орландос, отчетливо проступивший хрипотцой. «На острове было много свободного времени». «А, кстати, как вы там оказались?» Без понятия. Кучер остановил карету у постоялого двора. Прежде чем Орландо успел открыть дверь, подбежали слуги. Озадачно глянули на человека и согнулись в поклоне перед Айнланом. Эльф прошел мимо них вместе с Кером и Луиджиной. Для всех на постоялом дворе они столичные аристократы, отец и дочь. Сопровождение личного мага, слуги человека и орка кучера. К сожалению, как отметил Айнлан, сохранить факт передвижения в тайне не выйдет. Рано или поздно тени узнают где они. Поэтому нужно спешить. Ради скорости пожертвовали свитой. То, что карета проедет за неделю, большой отряд осилит за месяц. В комнате Луиджины Кера смотрел, все нацарапал на стенах причудливые символы, в углах выложил узор из цветных камешков, а вокруг кровати очеркил круг. Довольно хмыкнул и сказал. — Готово. Теперь эта комната недоступна для тени. — Совсем? — спросил Орландо. «По большей части». Орландо кивнуло указал на пол под окном. «Тогда я буду спать здесь. Не самое удобное место. Зато, если кто полезет через окно, наступит на меня. Может, хотя бы матрас постелить?» Луиджина натянул одеяло до носа, скосила взгляд на Орландо. Мужчина лежит под окном на соломенном тюфяке, держа ладонь на эти меча. Постоял он дворе тихо настолько, что можно расслышать стук коготков мыши по доскам. Прислуга и простые посетители боятся вздохнуть лишний раз и побеспокоить сон знатного гостя. — Пап, ты спишь? — Нет. — А тебе страшно? — Нет. — Почему я должен что-то бояться? — Ну, тут все такое, другое, странное. Я думал, мир — это ряд островков, а здесь такое. — Сколько мы уже едем, а кругом земля. Даже песка нет и воздух так странно пахнет а еще эти — тени. Последние слова произнесла с вистящим шепотом и накрылась одеялом с головой, придерживая нижний край ступнями. Орланд улыбнулся, вспомнив свою реакцию, когда впервые увидел море, покачал головой и сказал, «Это не страх, а опаска. Они похожи, но и только. Опаска, она даже полезна. Ведь беспечные погибают первыми. Уж я-то знаю». «Ты таких видел?» да я сам был такой», — девочка пискнула и шепнула. «Так ты погиб?» «Да, много-много раз». Девочка притихла, переваривая услышанное, заерзала, устраиваясь поудобнее, заворачивая края одеяла под бока. Наконец, заразительно зевнув и причмокнув, спросила «А почему тень хочет меня убить?» «Разве это так важно?» «Как же не важно? Они ведь пытались, могут и снова». «У них может быть сотня причин, возможно, даже весомых, а может и смехотворных», — со вздохом ответил Орландо. Но это не важно, потому что они покойники, все до единого. Ведь чтобы добраться до тебя, им нужно пройти через меня. Глава пятнадцатая Она пришла по дороге из серебряных кирпичей, тянущаяся меж холмов из тумана. Черные локоны развиваются шлейфом, скрывают плечи и руки до локтей. Пряди перечеркивают лицо, то и дело закрывая один глаз. Ведьма молчит, молчит орланда На нем вновь белая рубашка, льняные штаны, серебряные кирпичи, хладят ступни. Ведьма коснулась груди мужчины, провела пальцем, обходя вокруг. орланда не сдвинулся. Тело ощущается неприятно легким. Кажется, потянись вверх и взлетишь. — Ты изменился, — сказала ведьма, — возмужал. Куда пропала та юношеская ярость, что поленила меня? — Умерла вместе с моими врагами, — ответил орланда Стал черствым и грубым. Заключила ведьма, остановившись за спиной и положив ладони на плечи. Сдавила и прильнула, горячо шепнув на ухо. Мне нравится. Захотела еще одного ребенка? Нет, пока достаточно. Способный мальчик. Однако до тебя ему далеко, но всему свое время. Он очень сильно похож на тебя. Те же глаза, повадки и талант. Заткнись. Слова прорвали туман и разнеслись по серебряной дороге. И ведьма запнулась, а Орландо медленно повернулся, сбрасывая ладони с плеч. Взглянул в черные глаза сверху вниз, оскалился и прорычал. «Разве я не просил оставить нас в покое?» «Что-то слышала, края муха думала, показалось», ответила ведьма, улыбнулась, чуть склонив голову к плечу. Ладони сомкнулись на шее и сжали. Орландо приподняла ее, чтобы смотреть глаза в глаза. Улыбка ведьмы стала шире. «Сильнее! Мне так нравится больше!» Выдавила она, Орландо зарычал и оттолкнул ее. Женщина рухнула на серебряные кирпичи, волосы разметались, накрыв будто черным бархатом. Мир задрожал, туманные холмы пришли в движение, обратившись в дымные волны. — Чего ты хочешь? — рявкнула Орландо, стискивая кулаки. — Зачем было посылать меня сюда? Зачем было вырывать с острова? Отвечай! — О, тебе не понравилось? — вздохнула ведьма, поднялась и повела рукой. Ближайший туманный склон обратился в лицо Луиджины младший Я думала, ты прикипел к ней. Ах, какая была забота, красивые слова. Я даже начала жалеть, что не ты воспитываешь сына. Она умолкла, заулыбалась снова. Лицо Орландо перекосилось и над туманными волнами разнесся отчетливый скрип зубов. А вот и ярость томно вздохнула ведьмой и засмеялась. Неужели ты ударишь мать своего ребенка? Одну даже убил, прорычал Орландо. Ах да, совсем забыла. Смазанное движение, кулак влетел в лицо ведьмы, и та расплылась туманным маревом. Орландо отдернул руку, рыча, как зверь в клетке. «Дорогой, неужели ты не понимаешь шуток?» Голос ведьмы доносится отовсюду, туман пульсирует в унисон, а дорога сотрясается. Орландо крутанулся на месте, закричал. «Чего ты хочешь от меня?» «Проснись!» Орландо распахнул глаза, увидел фигуру, тянущуюся к спящей Луиджине. В горле першит, а в уголках глаз ощутимая резь. Дверь распахнута настежь, у порога лежит нечто похожее на кузнечные меха. Фигура склонилась над девочкой взялась за край одеяла. Народ и нос легла шершавая ладонь, рванула назад, а в спину с мерзким треском вошла сталь, высунулась из груди. Орландо надавил сильнее, не давая даже пискнуть. Провернул клинок и медленно опустил тело на пол. Луи Джина заворочилась, с разлепила глаза и пробормотала — Что-то случилось, пап? — Не, просто душно, — ответил Орландо. — Я сейчас открою окно проветрить. Да в туалет схожу. — Хорошо. Девочка закрыла глаза и лениво перевернулась на бок, натянула одеяло до ушей. Орландо на цыпочках прошел к окну, открыл и жадно втянул носом чистый воздух. В голове чуть прояснилось, но в бронхах нарастает жжение, рвется наружу болезненным кашлем. Взяв тело, вытащил в коридор и бросил у стены. Пошатываясь, пошел к двери мага. Постучал и, наконец, согнулся, раздираемый кашлем. Ощущение, будто шипастая латная перчатка, выворачивает гортань наизнанку. Кер распахнул дверь, встревоженно глянул на человека, охнул, заметив труп. Орландо махнул рукой на комнату Луиджины и еле вбросился туда. Вернулся спустя несколько минут и застал Орландо подпирающим стену. Глаза мужчины закрыты, грудь часто вздымается. Вдыхает носом, выдыхает ртом. — С принцессой все хорошо, — протараторил эльф. — Это не яд, просто дурман. — Чудесно, — прохрипел Орландо. — Нужно поискать, вдруг тут есть другие. — Не думаю, — вздохнул Кер, оглядываясь на труп. — Возница у нас был один. — Что? — Это нашорк, — пояснил эльф, указывая на тело. Видимо, хотел украсть принцессу и уехать. Хитро. Мы бы его никогда не догнали. Так что придется искать нового. Утром Орландов забрался на козла и посадил Луиджину рядом, несмотря на протест Таян Лана. Взялся за поводья, и кони послушно тронулись. Девочка взвизгнула от восторга, когда ей было позволено подержать вожжи. Встречный ветер полнится запахами росы, луговых цветов и трав. Помывает из тела остатки отравы. Орландо настороженно следит за дочерью, но она будто и не заметила ночного происшествия. Дорога огибает приплюснутые холмы с ветряными мельницами на вершинах, спускается в низину и прижимается к реке. Навстречу катят телеги. В один момент дорогу перегородило стадо коров. Пастушок, молодой дворф, испуганно погнал их, щелкая кнутом, низко склонился перед каретой. К полудню Луиджина притомилась и отправилась внутрь. Тем более, что Керпо обещал учить чтению. Ее место заняла Энлан. Эрик сел долго молчал, глядя перед собой, наконец, сказал сдавленно. — Должен просить прощения. — За что? — Плохо проверил возницу. — Это целиком моя вина. — а Лучше расскажи мне о тени и почему она охотится за Луиджиной. Глава шестнадцатая Айнлан рассказывает размеренно, держась двумя пальцами за подбородок маски. Глаза посверкивают через прорези, будто жидкое серебро. Карет поскрипфует, колеса гремят по укатанной земле. Кони идут бодро, помахивая гривами. Поля сменились лугами, а река убежала в сторону, затерявшись в следе густого леса. На опушке краем глаза орланда заметил семью оленей. Крупный самец с ветвистыми рогами, украшенными ползучим растением с мелкими листьями. Пять самок и несколько совсем молодых оленят, еще не твердо стоящих на ногах. Тень. На самом деле о известно мало. Эльфы изредка дворфы, служащие госпожей теней. Промышляют шпионажем, кражами и, конечно, заказными убийствами. Расценки такие, что не всякий подступится. Однако результат гарантированно, вот желающие не переводится Вот как, пробормотал Орландо, следя за оленями. Я так понял, они умеют появляться из теней? — Да, но неясно, прячься они в них или используют как портал. Поэтому и Кер с нами, его работа — предотвращение таких сюрпризов. — И сколько может стоить убийство наследницы престола? — Дорого настолько, что практически бессмысленно, — ответила Энлан. Круг подозреваемых довольно узок. Сейчас приближенные императора разбираются с этим. А нам нужно только пересидеть на границе с Вактийским протекторатом. — Вам понравится, очень красивое место, умиротворяющее. — Хотелось бы, — вздохнул Орландо, подвигал бровями и спросил. — Так как их найти? — Боюсь, они не ответят вам, тем более не придут навстречу. — Эх, это сильно упростило бы дело. Сломанный инструмент не помешает мастеру найти новый, — заметила Эйнлан. Орландо умолк, задумчиво глядя на конскую спину и дорогу, стелющуюся под копыта. — Ветер дует слева и гонит изумрудную волны по лугу справа, загоняет их на далекий холм, доносит тревожный шелест от леса. — Я предпочитаю решение попроще, — наконец сказала Орландо, — перебить врагов и жить дальше. — Простые решения зачастую самые вредные, — ответил эльф. — Тем более кровь рождает кровь. — Пожалуй. Голова мечника свесилась и безвольно уперлась подбородком в грудь. Пальцы сжались на поводьях до белых костяшек. Взгляд затуманился. Орландо шумно выдохнул и мотнул головой, отгоняя тревожные мысли. Месть борьба за жизнь. А теперь? У него нет врагов, кроме тех, кого он сам таковыми назначит. — Все в порядке? — спросил эльф, повернув голову, глядя на спутника. — Да, просто задумался. — Результат есть? — Да, буду плыть по течению оберегать дочь. На удивление, мудрое решение. Для человека. Зал освещает единственная свеча, огонек пляшет на тонком фитиле, порождая череду теней на стенах. Держащий подсвечник одет в черный балахон, лицо скрыто капюшоном. Поравнявшись серединой стола, поставил подсвечник и произнес кодовую фразу. Ближайшая тень затрепетала и вытянулась, превратившись в тощего эльфа с короткой стрижкой. Лицо его покрыто движущимися потеками тьмы, а одежда напоминает густую дымку. Эльф сложил руки на груди и сказал, еще нет. — Я знаю, — рыкнул, скрывающийся за капюшоном. — Почему? — Мы недооценили ее охранника. Погибло много братьев. — Убейте твари любой ценой. Я готов повысить гонорар. — Цена уплачена сполна, — сухо ответил Эльф. Тьма поползла через глаза, превратив в черные провалы, а губы скривились. Заказчик грохнул кулаком по столу, подсвечник подскочил и закачался. Пламя задрожало, стремительно тускнее и опадая. Тьма мгновенно сгустилась и поглотила тень. Остался виден только силуэт и глаза, отражающие умирающее пламя. «Убейте отродье, скорее! Мы работаем над этим. Вы хотите доказательств устранения или хватит слов?» «Голова! Принеси ее голову!» Фигура кивнула, шагнула назад и растворилась. Пламя свечи вытянулось, истончилось и потухло, оставив завиток дыма. Тьма захватила зал. Карета стоит в гуще кустарника вдали от дороги. Кера и Айнлан обустраивают лагерь. Маг ходит по периметру, поступив посохом по мягкой земле, чертит пальцем в воздухе символы. Луиджина хвостиком следует за ним, что-то спрашивает, а маг охотно отвечает. Бессмертный занимается костром, разжигает в углублении так, чтобы пламя не было видно с дороги. Орландо отдыхает под раскидистым деревом и лежит меж могучих корней. Держит в руках подаренный меч. Лучи закатного солнца, пробиваясь через пышную крону, рассыпаются по ножным золотыми искрами. Узор кажется утопленным лак застывшим в движении. Рукоять обмотана тонким кожаным шнурком, а из навершия тянется темляк. Вместо гарды — тонкая золотая полоска, покрытая едва различимой вязью. Оружие непривычное, слишком легкое и изящное. Даже шпага на таком фоне покажется грубым инструментом мясника. Клинок мягко покинул ножны. Орландо взглянул на отражение и резко вставил меч обратно. Медленно поднялся и отступил в чащу. Глава 17. Зал императорского дворца освещен масляными лампами, а в огромные окна заглядывает великая луна. Воздух звенит в напряжении и пахнет кровью. Император невзначай коснулся ноздри большим пальцем, на коже осталось красное пятнышко. В теле, измотанном столетиями и тяжелым днем, силы едва теплятся. Глаза слезятся, веки норовят сомкнуться Император перебирает донесения, пальцы мелко трясутся, а каждый лиц на свинцовая плита. На виске пульсирует тонкая жилка, уши обвисли Светильники выделяют темные бляшки на лбу и шее во всей красе. Личная охрана правителя стоит вдоль стен. 15 крепких парней, не бессмертные, но вышкаленные обученные. Свет изгибается на выпуклых панцирях из лучшей вороненой стали. Головы закрывают шлемы с пышными плюмажами. У каждого в руке короткое копье с длинным наконечником. Хорошее оружие для боя в узких коридорах и в строю. Универсальное, не требующее великого мастерства. Вельможи одеты в красный шелк с золотыми родовыми узорами. Волосы прижимают серебряные обручи с драгоценными камнями. Чем выше статус, тем дороже камень. Только глава тайной службы щеголяет ограненным гагатом, черным как небытие. За глаза над ним посмеиваются недалекие, считают камень дешевкой. Но только мудрые понимают, что Гагат – младший брат Алмаза. Император поднял взгляд, отложил бумаги, и молодой слуга услужливо поднес ему к губам золотой кубок. Осторожно наклонил, дождался глотка и опустил. Глаза старика заблестели, вино намешано стимулирующей добавки. «Значит, вы хотите сказать, что никаких следов тени и заказчиков?» Сухо спросил император, откинулся на спинку трона, подперев голову кулаком. Вельможи закивали, глава тайной службы откашлялся и сказал. «Ваше императорское величество, мы допрашиваем всех, кто в нашей власти. Уже выявлено несколько фактов казнократства, подлога, воровства и два мелких заговора. Но ни намека даже на мотив покушения на принцессу». «Допрашивайте всех!» — рыкнул император и зашёлся к кашлям, тяжело завалился вперед, прижимая ладонь к груди. Совладав с телом, поднял взгляд на говорившего и добавил «Мое императорское повеление, допрашивать, невзирая на титулы». «Будет исполнено». Вельможи переглянулись, стягивая головы в плечи. «Указ дает слишком много власти. Алмаз рискует обратиться к гагатам». Двери зала медленно распахнулись, и на красный ковер вступил черный сапог. Морлан вошел, придержав створки. Одет в черный камзол, стягивающий фигуру и подчеркивающий стать. На плечах красный плащ с золотой окантовкой. С пояса свисает меч, в кричащих простых ножнах, обтянутых акулей кожей. Следом вошел верховный жрец, едва заметный на фоне бессмертного мечника. Низкорослый, в бежевом одеянии, без узора. Выбрит налоса, череп покрывают сакральные татуировки. — Что-то случилось? — сквозь кашель спросил император. Жрец вышел вперед, поклонился, приложив ладони к груди. Выпрямился и сказал. — Прошу прощения, ваше императорское величество. Я пришел сказать, кто стоит за покушением. Дряхлый подобрался, подался вперед, упираясь подлокотники. — Говори. — Это я. Тишина. Сковывающая ледяными цепями тишина. Взгляды сошлись на жреца, а тот выпрямился, сложив руки на груди. Во взгляде не капли волнения. На губах играет надменная ухмылка. «Взять его!» — выдохнул император. А на троне, разом став меньше и превратившись в высушенную мумию. Двое стражников шагнули к изменнику, опустив копья. Третий потянулся к плечу. Кисти голова упали на ковер без стука. К потолку хлестанул красный фонтан. Мимо жреца плеснуло кровью. Между ним и стражей вырос Морланд с мечом в левой руке, взятым обратным хватом. «Измена!» крикнул глава тайной службы, скачил, указывая на бессмертного и жреца. «Убить их!» стражи не раздумывая, бросилась в атаку цели копьями лучшего фехтовальщика империи. Двенадцати тысячелетний эльф закружился, уворачиваясь с десяткой копий, бьющих со всех сторон. Перехватил меч, отводит удары в пол и небрежно контратакует. На лице устало отсутствующее выражение, в темных глазах отражаются снопы искр и брызги крови. Морланд пропустил прямой удар в лицо, увернулся, наконечник копья прошел у носа. Меч свистнул, рассекая древко и держащую руку. Эльф правый перехватил второе копье, подпрыгнул, уходя от остальных, и обрушился на стражу, орудуя клинком. Движения размываются, как туман на ветру. Бессмертный приземлился в гущу тела, отвел руку с мечом в сторону. Лезвие раскалилось и светится красным. Грудь эльфа часто вздымается, а восковые фигуры стражников осыпаются кусками, броня с влажным чавканем впечатывается в пропитанный кровью ковер. Вельможи вскочили из застыли, и с за спинками кресел высунулись руки с черными кинжалами. Острия теневых клинков упёрлись в глотки надавили. Морлон покачал головой, спрятал меч в ножны, медленно сложил руки на груди, повернулся к императору. Старик вжался в кресло, стискивая подлокотники. Морщинистый лоб влажно блестит, а грудь судорожно вздымается. «Морлан!» — выдохнул император бледнее, как утопленник. «Как? Почему? Ты же клялся!» «Я не нарушаю клятвы», — ответил бессмертный. «Мой меч ни разу не оборвал жизни особ королевской крови, даже бастардов». «Но зачем?» «Скука», — ответил первый клинок. «Тысячи лет одно и то же. Я уже не понимаю, сплю я или нет, жив или мертв». Это больше не имеет значения, но память еще верна. Веселье тяжких времен переселения я помню, и бесконечные войны. Прости, старый друг, но твой род должен прерваться. Жрец достал из рукава стилет, двинулся к императору и остановился, глядя в стеклянные глаза. Вздохнул и обернулся на сообщника. «Сердце не выдержало», — сказал Морвен. «Почти естественная смерть. Моя помощь здесь не требуется. Пойду в оружейную. Нужно поменять меч». Бессмертный развернулся и направился к выходу. Когда дверь за ним закрылась, из теней за креслами выступили эльфы в черном. Жрец закрыл глаза мертвому императору, осенил тело священным символом и повернулся к вельможам. Прискорбно, что вам довелось это видеть. Однако для вас есть предложение. Какое проблеял ближайший, вытянув шею и косясь на лезвие у горла? Власть? стража предала а благородный морлан их остановил мы вступаем вперд регенство ведь принцесса совсем юна и не может править самостоятельно а вскоре и вовсе умрет нам вызвать ее в столицу пролепетал кто то нет конечно же нет пусть остается где была орланда открыл глаза и в усыпанное звездами небо. что то изменилось неуловим он довольно значительно Будто из мира испарился один из множества оттенков синего. Ветер будто холоднее, а запахи не такие яркие. У костра сквозь сон всхлипывает Луиджина. В полумраке спиной к костру сидит энлан а Макс спит, прислонившись к колесу кареты. На коленях лежит раскрытая книга. Орландо поднялся и, позевывая, подошел к девочке, опустился рядом. Пригладил золотые волосы, та шумно шмыгнула. В полумраке щеки влажно блестят, а крупные слезы скатываются одна за другой. Луиджина сжалась, прижимая одеяло к груди, но не проснулась. Мужчина вздохнул, не стал будить. Сны всего лишь сны, не боли. Утром она и не вспомнит, чего так испугалась. Налетевший ветер запутался в кроне дерева, и над поляной разнесся протяжный шелест. Орландо поднял взгляд на две луны, зависшие друг напротив друга. Сегодня они куда меньше, будто подернуты красной дымкой. Через верхний край малые бегут облака. Человек наклонился и чмокнул ребенка в лоб, поднялся и направился к Эйн-Лану. Эльф полуобернулся, и свет костра отразился от маски и глаз, спрятавшихся в глубине. «Не спится?» «Выспался», — сказал Орландо, — «без происшествий». «Все тихо. Волки прошли далеко отсюда. По дороге проскакал гонец. Больше ничего. Завтра будет дождь». Орландо втянул воздух ноздрями задумчиво кивнул. — Действительно будет. Подтверждение заныл шрам на предплечье. Потер его большим пальцем, опустился рядом с эльфом и спросил. — Зачем маска? Честно, я уже голову сломал в догадках. Айнолан коснулся маски, будто только заметил, покачал головой и ответил. Это тщетная попытка скрыть позор юности. По крайней мере, была последние восемь столетий. Вот как. Позор на лице. Задумчиво притнул Орландо и показал шрам на запястье. У меня, конечно, не такой, но все же. Оставил кровный враг в первую встречу. Я получил свое примение трагичных обстоятельствах. Вздохнул эльф. Орландо готов был поклясться, что за маской появилась улыбка. Что стало с вашим кровным врагом? Убил при третьей встрече. Хорошо. Враг должен лежать в земле, если он не дворф Что планируете делать после того, как принцесса зайдет на престол? Орландо пожал плечами и сказал задумчиво. Построю дом у моря. На острове осознал, что люблю строить и вообще мастерить. Это несколько умиротворяет. Человек умолк, мечтательно поднял взгляд к красным лунам. Вновь ощутил теплый морской бриз, пахнущий солью и йодом. Мечтательно сощурился и улыбнулся. В памяти всплывают обрывки воспоминаний из детства. Соломенная хижина и плеск волн по утрам. Глава восемнадцатая. Крепостная стена завешана черными полотнищами, сияющими серебряным узором. Огромная процессия знатных эльфов и дворфов движется по главной улице от твердыни к океану. В центре могучие орки в хрустальном гробу несут тело императора, погруженное в лепестки роз. Руки сложены на груди и сжимают рукоять церемониального меча из обсидиана, символизирующего дар бога смерти стража оттесняет собравшихся к домам и в переулке а музыку заглушает надрывный плач полный страха и горечи морлан идет во главе колонны бессмертных облачен во все черное лицо скрывает шляпа с широкими полями и орлиным пером налетающий ветер доносит обрывки разговоров треплет края плаща император мертв договор нарушен империя падет мир будет уничтожен наследница наследница Наследница жива. Голоса сплетаются в монотонные гулы и уносятся дальше, распространяя человеческое имя будущей императрицы. Первый клинок склонил голову, пряча за полями шляпа кривую ухмылку. Сердце бьется чуть быстрее обычного. После тысяч лет спокойствия это сродни истеричной радости. Бессмертный за спиной чеканит шаг. Подошву бьют и брусчатку, создавая траурный ритм, вплетающийся в грустную торжественную музыку. По дороге вниз у императорского причала застыл корабль с черными парусами. Команда выстрелилась усходней все как один в антрацитовых одеждах и бритые налоса. Горожане в порыве чувств швыряют под ноги цветы. Начищенные сапоги сминают их, перетирают в благовухающую массу. Аромат такой, что особо впечатлительных тошнит. Гроб внесли на корабль в полном молчании, поставили в каюте, две молодые эльфийки начали заливать медом, пока прозрачная масса не дошла до краев. Два орка с натугой выдрузили хрустальную крышку и тщательно затерли стыки смолой штормового дерева с добавлением золотого песка. Получившаяся масса застывает нерушимой броней. Для надежности гроб закрепили шелковыми ремнями. Теперь он не сдвинется с места даже в самую жуткую бурю, крышку никак не сорвать. Команда начала готовиться к отплытию, а Морлон в одиночестве задержался подле мертвеца. Не снимая шляпы, положил ладонь на крышку и взглянул спокойно на лицо. Странно. Мертвым император кажется более живым, чем был. Ощущение, что вот-вот откроет глаза. Первый клинок мотнул головой, развернулся на пятках и вышел из каюты, не оборачиваясь. Сходни втянули на борт, загрохотала якорная цепь. Ветер наполнил паруса и с натугой потащил корабль в открытый океан. Где-то там, в самом сердце большой воды, беснуется вечный шторм, неугасающая стихия, тянущаяся бесконечно и разделяющая мир надвое. Именно оттуда пришли эльфы в год переселения, и именно туда уйдет император. Вечер накатывает на укрытую черным столицу, а вместе с ним и тягучая тишина. Она захлестывает улицы пробивается в дома, давит на уши, как при погружении на глубину. Воздух кажется тягучим и смоленистым. Морлан вошел в тронный зал и остановился на пороге. Трона больше нет. Вместо него огромный стол, за которым сидят видные лорды и вельможи. Во главе верховный жрец, в привычном одеянии, а за его спиной тени. Пять эльфов, чьи очертания теряются в зыбком полумраке. «Что делать с наследницей?» – осторожно спросил владетель северных лесов. Низкий эльф с худым и вытянутым лицом, одетый в снежно-белые одежды с родовым орнаментом на левом рукаве. Остальные поддержали вопрос, направив взгляды на жреца. Тот развел руками широко улыбнулся демонстрируя ровные белые зубы. «Она умрет. Это породит панику», — сказал владетель южных провинций, загорелый и рослый, гибкий, словно виноградная лоза. Слухи о ней расползлись по всей империи. Жрец покачал головой и сказал жестко, «Отродить мы обязаны умереть, а волнения не важны». Мы переживем катаклизм и недовольство богов. «В прошлый раз нам пришлось бежать в другой мир», — вскрикнул владыка запада, самый рослый, одетый в темно-зеленый камзол, широким поясом. Вскочил, упирая руки в стол, и замер, только теперь заметив идущего к ним морлана. Первый клинок встал позади и подчеркнуто вежливо поклонился, приложив ладонь к левой стороне груди. «В этот раз все будет иначе». Все взгляды скрестились на нем, и эльф выпрямился, поднял подбородок одним своим видом, подавляя лордов. От него густыми волнами исходит властность вперемешку с опасностью. Величайший мечник, прошедший путь меча до конца, способный в одиночку одолеть остальных бессмертных. Имеющий за плечами опыт двенадцати тысяч лет. С ним невозможно не считаться. «Вы уверены?» — робко спросил владыка Востока. «самый неприметный и более напоминающий дворфа, чем эльфа». «Полностью», — ответил Морлон. «Вас там не было, вы не видели, как горели великие библиотеки и рушились города. Уверяю вас, такое больше не повторится. Пусть договор нарушится, но боги, скажем так, будут слишком заняты». «Мы вас не понимаем», — сказал владитель Запада. «Неудивительно, юный Аслеонар», — сухо ответил Морлон, отодвигая свободный стул и садясь. А Леонар поперхнулся, готовый спорить, но осекся. Для первого клинка он все равно что не родился. Жрец поднялся и заговорил, переводя взгляд с лорда на лорда, словно терпеливый учитель. Отродье движется в приграничную область, земли владыки Запада, сопровождение пятого клинка и человека. Думаю, слух о смерти императора докатится туда еще через пару недель. По древнему обычаю начнут стягиваться жрецы и лорды, чтобы принести присягу. Думаю, там же начнут планировать новую столицу. Место очень хорошее, красивое, и торговые пути проходят. Сопредельное государства вышлют послов. «Предлагаете убить до коронации?» — спросил владыка Востока. Вопрос эхом разнесся по залу, поднялся к потолку и затерялся в полумраке. Жрец кивнул. «Она не должна получить корону, иначе гнев богов действительно обрушится на нас». «А как вы собираетесь избежать кары?» – спросил вас Леонард. «Все просто. У нас есть потомок прошлого императора. Не прямая линия, но даже такого более чем достаточно». «Бастард?» «Да». Тени подтащили к столу мальчика лет четырнадцати, испуганно смотрящего на собравшихся. Черноволосого, с лучистыми глазами и короткими ушами, с чуть загнутыми кончиками. Яркие свидетельства крови прибрежных эльфов. «Вы шутите!» выдохнул владетель Севера. «Он же прибрежный! Главное, что в нем течет капля императорской крови», отрезла жрец добавила, широко улыбаясь. «А еще он очень послушный. Правда, Сал?» «Да, дядя», — пролепетал мальчик, опуская взгляд в пол. владетельные лорды переглянулись и на их лицах заиграли одинаковые хищные улыбки.